2019 год. Автостанция встретила нас солнечной тишиной и безлюдьем. Немногочисленные пассажиры, дожидающиеся автобуса, укрылись от начинающейся жары в крошечном зале ожидания. На моей памяти в этом зале почему-то всегда стояла прохлада. Еще тогда, когда никаких кондиционеров и в помине не было. Поэтому детьми мы любили заскочить туда во время передышки от игр. Но в окне билетной кассы почти всегда сидела одна и та же сердитая тётенька, которая прикрикивала на нас за громкие разговоры. Так что сидеть на деревянных, жёстких и спасительно холодных креслах приходилось в тишине под отчётливое тиканье больших настенных часов. Мы пересекли пустую дорогу, и я уже хотела предложить подругам зайти внутрь здания автостанции, чтобы посмотреть, осталось ли там всё прежним или нет. Но мой взгляд упал на бетонный поребрик у забора. Тот самый, где 33 года назад мы сидели до и после того, как спасли Альку от компании Коростяцкого. Поребрик остался таким же, каким я его помнила, причем, на удивление, отчетливо. Пыльный, чуть заваленный назад, местами выщербленный, сколотый на местах стыков. Я знала даже, что если сейчас подойти и прикоснуться к его шершавой поверхности, то она, несмотря на жару вокруг, окажется ещё прохладной, ещё хранящей свежесть прошедшей ночи. Наик нестерпимо захотелось так и сделать, но я застеснялась подруг, для которых этот паребрик был всего лишь паребриком, одним из сотен, как выразилась Полинка, набивших оскомину деталей городского пейзажа. И мы прошли мимо него, чтобы встать в тени здания автостанции. Машка закурила, После выпитой банки пива она выглядела заметно посвежевшей. Я ей даже позавидовала, поскольку сама до сих пор чувствовала мутящую слабость и с тоской подумала о том, что скоро придётся трястись по местным, далёким от идеальности дорогам на автобусе, что вряд ли понравится моему капризному вестибулярному аппарату. «Тут с общественным транспортом как теперь? А то ведь раньше по часу можно было автобус ждать». «Нормально». — успокоила Полинка. «Интервал 20 минут. Ещё и на Тагил через Краснорудинск автобусы пустили. Здесь, как завод закрылся, работы совсем не стало. Вот все и поехали на заработки, кто в Тагил, кто в Йобург. Без автобусов никак». Словно в подтверждение её слов, в конце улицы и впрямь показался автобус. Я была готова к тому, что это будет один из всё тех же «жёлтых лязов», запомнившихся с детства, — Но, видимо, даже здесь эти труженики уже отбегали своё. Впрочем, замена была немногим лучше. В облаке пыли к нам приближался так называемый пазик. Маленький, квадратный, и если меня не подводила память, ужасно тряский. При виде него желудок сделал попытку эвакуироваться из тела через рот, и я зажмурилась, пережидая приступ накатившей тошноты. «Что? Хреново?» – посочувствовала Машка. Надо было и тебе пиво взять. Я глубоко подышала и открыла глаза. Да меня всегда укачивает в транспорте. Хоть с пивом, хоть без. Автобус приблизился, из дверей автостанции показались другие пассажиры. В основном это были старушки с корзинами и теми самыми трепичными хозяйственными сумками, о существовании которых я уже успела позабыть. Мы пропустили их вперёд, и хотя свободные места оставались встали на задней площадке, держась за поручни, как и в прошлый раз. Задняя площадка пазика была не такой просторной, как у древних лиазов, и не имела широких окон, столь привлекательных для нас в детстве, но сидеть всё равно не хотелось. Обелетела нас пожилая кондукторша, что тоже выглядело чем-то удивительным и даже трогательным, поскольку до сего момента я была уверена, что представители этой профессии уже повсеместно вытеснены валидаторами». Автобус тронулся и почти сразу немилосердно затряся по дороге, которую, судя по ощущениям, не ремонтировали все 33 года, что меня здесь не было. Чтобы хоть как-то отвлечься от подступающей тошноты, я стала смотреть на убегающую нас от улицу. Подумать только, даже деревянные послевоенные бараки до сих пор стояли на своих местах. Лишь некоторые из них оказались уже нежилыми и тоскливо провожали проезжающий мимо автобус пустыми глазницами окон. Остальные, бросающиеся в глаза изменения, были незначительными. Разве что немногочисленные заведения сменили свои вывески, да тут и там на фасадах покосившихся домов сияли белизной пластиковые стеклопакеты, что выглядело несколько нелепо. Скоро автобус свернул к плотине, и нам навстречу засиял под солнцем пруд, на дальнем берегу которого всё так же возвышались пологие сопки. Я порадовалась тому, что лес на их склонах не вырубили, и он выглядел, кажется, даже гуще, чем раньше. «Едем сразу до татарского кладбища?» — деловито спросила Машка, дыша на нас пивными испарениями. На что выглядевшая далеко не так бодро Полинка хмуро ответила. Нет. «До конного двора. Оттуда пойдём пешком». «А это ещё зачем? Лишнюю остановку пилить пешком по жаре? Ты гонишь, что ли?» Я хотела было присоединиться к Машкиному возмущению, но почувствовала особенно жестокий приступ тошноты и подумала, что идея выйти из автобуса пораньше не так уж и плоха. Полинка набычилась, сжала свой широкий лягушачий рот в упрямую черту и сказала то же, что и вчера. «Все должно быть, как в прошлый раз!» «Ты чокнулась!» — подвела итог Машка, но, видимо, уже поняв, что спорить с нашей подругой бессмысленно, больше не возражала, и до конного двора мы доехали в молчании. Почти все старушки к тому моменту уже повыходили из автобуса, и никто, кроме нас, не сошел на остановке, которая оказалась точно такой же, какой я ее помнила с детства. Давно не крашеный жестяной козырёк над деревянной скамейкой и накренившейся урной, одной из тех, что в детстве почему-то напоминали мне разденувших рот птиц на одной ноге. Встав в тень этого козырька, я посмотрела туда, где когда-то был конный двор, место притяжения всей рудинской детворы. От него остался лишь заросший сорняками пустырь на котором виднелись полуразрушенные длинные строения с узкими горизонтальными бойницами окон и облупившейся белой штукатуркой, бывшие конюшни. «Что случилось с лошадьми?» — спросила я, не оборачиваясь к подругам. За спиной раздалось щелканье Машкиной зажигалки, потом Полинка хмуро ответила. «Да сейчас, разве узнаешь? Их не стало еще в начале девяностых, когда «Союз» развалился» а с ним и всё государственное хозяйство. Надеюсь, всё-таки, что их частникам распродали, а не пустили на колбасу. И что, с тех пор здесь так ничего и не было? Не А а что здесь может быть? Никто даже не пытался землю купить. А на кой она нужна? Земли пустой здесь, и без этих развалин хватает. Разговор выходил грустным и бессмысленным, и я замолчала. Попыталась отыскать взглядом то место, Где когда-то смирная лошадка катала по кругу сияющую улыбкой синеглазую девочку с двумя тощими косичками. Но теперь здесь всё выглядело слишком одинаковым, а той из городе, возле которой мы тогда стояли, ничего не осталось. Наверное, можно было бы пройти по пустырю и отыскать в траве неглубокую канаву, через которую Альку перенёс тот самый мужчина в огромных резиновых сапогах, что жалился над дочерью алкоголиков и подарил ей несколько минут счастья. Но зачем? Я не хотела запоминать это место таким, каким оно стало сейчас, поэтому отвернулась от неряшливо белеющих посреди травяных зарослей развалин и тихо сказала подругам. «Пойдёмте».